Через полчаса они подъехали к дому, в котором жил Александр. В этот раз Марта, которая, казалось, всё ещё находилась в неком шоковом состоянии, даже не запомнила, где находился этот дом, на какой этаж они поднимались и в какую квартиру заходили. Девушка не заметила убранства и мебели, как тогда в другой Сашиной квартире, где ей было интересно абсолютно всё. Она просто глядела под ноги и покорно шла следом за Сашей всё ещё находящимся во власти гнева, природа которого была непонятна и ему самому. Молодой человек усадил девушку на белый кожаный диван и расположился напротив неё в таком же белоснежном кресле, закинув ногу на ногу и закурив. Пару минут он то ли наслаждался, то ли успокаивался сигаретой. То, что сегодня ты видела, должно остаться только между нами, начал он внезапно без особенных предисловий. Марта удивлённо подняла на него глаза. Она не понимала, что творится с Дионовым, была всё так же испугана, обижена и расстроена, одновременно испытывая облегчение от того, что с Сашей всё в порядке, но беспокоясь из-за того, что он зол. А ещё хоть ситуация и не располагала к этому, Марта чувствовала себя защищённой. Даже зная, что Саша вооружён, она точно знала, что он не причинит ей вред, а напротив, защитит. Однако легче от этого не становилось. Ника не должна узнать об этом, продолжал хозяин квартиры. Её родители тоже. Никто не должен. Почему? Ты боишься? вымолвила девушка. Она попала в точку, и Саша нервно затушил сигарету в пустой пока ещё пепельнице. На днях я хочу сделать предложение Нике, правдиво сказал он, и от этих слов Марта вздрогнула. Неужели у них будет свадьба? Не хочу, чтобы она отказалась от него только из-за того, что её сестрёнка расскажет ей о жуткой перестрелке бандитов, в которой я участвовал. Щеки Марты вспыхнули. Почему ты так обо мне думаешь? Я не думаю так о тебе. Я думаю так обо всех девочках. Вы часто приукрашиваете реальность, не специально, да, и сгущаете краски, домысливаете глупости. Это ты домысливаешь, вдруг прямо сказала она. Может быть. Не выдержав, снова закурил Саша. Дым медленно подобрался к носу светловолосой скрипачки и вместе с кислородом скользнул к ней в лёгкие. Расстроенная девушка поймала себя на мысли, что ей нравится вдыхать запах сигарет, но только тех, которые курит Саша, и больше никто. Как бы там ни было, ты ничего не расскажешь своей сестре. Это перестрелка случайность. Скорее всего, проснулись конкуренты Макса. Тут Саша вспомнил Радика, второго помощника Андрея Марта, который в отличие от бывшего лидера пристанских, на долгое время загремел в колонию, как и, впрочем, и большинство пристанских. Радик, ставший в местах не столь отдалённых авторитетом, положение обязывало, как пошутил Миха, сильно осерчал на Макса и уже однажды пытался разобраться с ним подослав кое-кого к бывшему корешу. Макс, правда, вышел сухим из воды и вроде бы договорился с Радиком о нейтралитете. Но тот, видимо, вновь решил взяться за своё. Делить этим двоим было много чего. К тому же, Радик не без основания считал Макса предателем Марта и, кажется, мечтал зарезать, ну или расщеленить, как фишка ляжет. Этот Макс. Он что, бандит? тихо спросила скрипачка. Нет, он балерина. А ты? Что я? Бандит? по-детски спросила Марта. Ей всегда казалось, что Саша бизнесмен, деловой, уверенный в себе, прочно стоящий на ногах. Но после сегодняшнего случая она вдруг по-другому посмотрела на него. А что похож? Нет. Саша усмехнулся и потёр лоб. Его почему-то стало раздражать тот факт, что девчонка воспринимает его как рыцаря. Ну, допустим, она уже поймёт, какой он подонок. От его прикосновений не цветут цветы, а они вянут. Такие как ты губят всё живое, сказал Саша на прощание отец несколько лет назад, прежде к нему перед тем, как парня увезли из родного города. Вырастил волчонка. Не желаю тебя более видеть, добавил Вячеслав Сергеевич с горечью, не глядя на сына. Тогда, казалось, он постарел лет на 10. Его старший сын, надежда и опора, в один момент превратился в отброс общества. Эти слова прочно въелись в подкорку мозга парня. Отец его словно проклял. Девочка, я не мальчик ромашка с цветами в зубах. Я тот ещё ублюдок по общечеловеческим меркам. Бандит, как ты выражаешься. Ему вдруг захотелось, чтобы нежная куколка с доверчивыми глазами всё знала о нём. Всё, даже самое плохое, и Саша продолжил с садистским удовольствием. Ты сказала, что не боишься меня. А если узнаешь, что я сидел, что почувствуешь? Ты сидел? Ещё тише спросила девушка. Она не могла поверить в услышанное. Он говорит правду? Играющий с воздухом за тёмными окнами дождь пожал своими водяными плечами. Да. Твоя сестрёнка думает, что я бросил её ради какой-то шалавы, но на самом деле Тут Александр криво улыбнулся. И я не хотел, чтобы моя девушка тебе показатся это удивительным, но я её любил, даже несмотря на то, что стал отбросом общества, знала, что я уголовник. 111 статья, первая часть, досрочное освобождение. И сейчас я тоже нечестный парень, сестрёнка. Я занимаюсь такими делами, что тебе лучше не знать о них. Просто так деньги не делаются, ты же знаешь. И если ты расскажешь некий о перестрелке, Не сомневайся, ты пожалеешь. Ну что ты смотришь на меня, девочка? Я же сказал, пора тебе снять свои розовые очки и взглянуть на этот мир трезво. Он не добрый и чудесный, он тёмный и колючий. И если бы ты просто попросила меня ничего не говорить, Ники, я бы ничего не сказала, отстранённо ответила Марта. Что, всё-таки испугалась меня? сощурился Саша в каком-то неясном предвкушении, но был обломан. Нет. Да ты смелая девочка, я гляжу, с издёвкой протянул он. То есть тот факт, что ты находишься в квартире наедине с бывшим вооружённым уголовником, тебя не смущает? Нет. Всё так же односложно отвечала Карлова. Уверена? Мне всё равно, кем ты был. Ты что, и правда, дура? закричал Саша и вскочил, нависнув над Мартой. Ему показалось, что девчонка врёт, а он ненавидел ложь. «Это ты! Ты такой!» — сказала смело скрипачка, тотчас развеяв его сомнения. «Сам учил, будто нужно говорить всё прямо, а сам лгал и притворялся. И до сих пор так делаешь, лжёшь ей!» Александр вновь сел, уже не напротив, а рядом с Мартой. На его скулах ходили жилваки. «Не лгал и не притворялся. Я не договаривал. Не хотел, чтобы Ника запомнила меня как преступника». Отрывисто произнёс он, не понимая, как у девчонки получается разводить его на правду. Опасная она для него штучка. Поэтому она запомнила тебя как предателя, проговорила с трудом девушка. И до сих пор ей сложно поверить тебе до конца. Расскажи ей, что она с шумом втянула воздух. Что у тебя не было никого, и что ты, и что я был в тюрьме, весело подхватил Александр и резко добавил, как отрезал: никогда. И ты, ты и об этом тоже не скажешь. Запомни это. Он замолчал, тяжёлым взглядом окинул девушку и велел: "Иди в ванную и приведи себя в порядок. Я отвезу тебя домой". Марта всё такими же дрожащими руками залезла в сумочку. Злополучный пакет с блузкой всё же был утерян, и достала упаковку влажных салфеток. С трудом раскрыв её, она вытащила одну из салфеток и, протянув руку к бледной щеке брюнета, Попыталась стереть с неё засохшую кровь Михи. Молодой человек замер. Его чёрные тонкие ресницы дёрнулись. "Я сказала себя, а не меня". "Я испугалась, что с тобой что-то случилось", прошептала Марта. "Извини", неожиданно попросила она прощения непонятно за что, и на её щёках появились слёзы. Девушка смущённо отвернулась. Морис стал медленно вытекать из-под двух прозрачных преград, доставив Саше не самые лучшие мгновения жизни. Он ненавидел женские истерики, Нико всё же была мастерицей на них и раньше могла устроить самые настоящие представления. Сейчас, правда, угомонилась, повзрослев, но всё равно умело тянула из Саши жилы в необходимых случаях. Правда, он сам позволял ей делать это. С другими же женщинами Дионов управлялся довольно грубо. С Сашей растерялся. Черноволосый и не думал, что слёзы девчонки выбьют его из колеи, и хоть внешне он оставался таким же спокойным, уверенным, внутри у него гремел военный марш, который играли ему в его же нервы. Он видел, как девчонка, отвернувшись, плачет, и, вздохнув, притянул её к себе и обнял за плечи, не найдя лучшего решения проблемы. Марта сначала опешила, попыталась вырваться из его объятий, а затем притихла. И с опаской положила руку молодому человеку на плечо. Цветок в его солнечном сплетении мгновенно ожил и, протянув невидимые лепестки к Сашиной груди, ласково коснулся его кожи, посылая слабые электрические импульсы в самое сердце. Оно отворило на мгновение свои железные створки. Александру на пару секунд стало очень тепло и спокойно. А ведь там около милздаря он стыдно признаваться, тоже был напуган. Это реально страшно, когда по тебе, как по живой мишени, начинается стрельба. И если бы не Миха, кто знает, где сейчас бы он, Саша был? В больнице или в морге? Они боятся ничего, только психи, такие же повёрнутые, как Андрей Март. Не плачь, сказал хозяин квартиры, чувствуя себя крайне некомфортно. Что ты рыдаешь? Страшно. Мне было страшно. Почти неслышно прошептала Марта, смелее и крепче обнимая парня. Он погладил её по голове, мимолётом подумав, что волосы у сестрёнки шикарные, несмотря на то, что они ещё влажные после дождя, да и вообще обнимать её дрожащую очень приятно. В такой ситуации начинаешь чувствовать себя сильным и способным защитить более слабое создание. И что они тебе что-нибудь сделают, тоже боялась. Чуть отстранилась от него девушка, не зная чувствовать ли ей себя самой счастливой или самой несчастной. Она и не мечтала о таком, чтобы обнимать Сашу. А он? Он сначала накричал на неё, сказал такие страшные и одновременно дурацкие вещи, а потом взял и обнял. Он что, совсем дурак? Ничего они мне не сделали. Прекрати реветь, строго сказал ей черноволосый парень. Александр понимал, что чего-то не догоняет. Марта повела себя не так, как это предполагала его логика. Она боялась не его, она испугалась за него. Ей что, всё равно, кто он такой? Дионов вдруг не сдержался и поцеловал девушку в лоб, а после поспешно отстранился, ушёл куда-то и через минуту вернулся с бокалом, наполненным светло-коричневой жидкостью. Пей. Решительно велел он Марти и поднёс бокал к её обкусанным губам. "Что это?" сквозь слёзы взглянула она на него. "Пей", повторил он. "Просто пей". Девушка сделала большой глоток и изумлённо уставилась на Сашу, не в силах проглотить обжигающее нёбо и дёсны напиток. "Глотай", распорядился Александр, попытавшись не улыбнуться. Такой забавной девчонка ему показалась в этот момент. Странно, вся злость пропала. «Что это?» — ловяртом воздух спросила Марта, сделав, наконец, глоток. Огненная жидкость поспешила раствориться в её крови. «Коньяк», — отозвался Александр, — «чтобы ты успокоилась. Ещё глоток». «Не хочу». «Ещё. Не упирайся, считай это лекарством». Марте пришлось подчиниться. «Сейчас ты пойдёшь в душ и приведёшь себя в порядок, поняла?» Брюнет кивнул на разодранную коленку Марты, на которой кровь и грязь причудливо смешались между собой, и добавил, как ни в чём не бывало: "А после мы договорим. И ради бога, перестань плакать, я терпеть не могу слёзы". Марта, шмыгнув носом, кивнула и разрешила проводить себя в ванную комнату. Она действительно начала успокаиваться после всего случившегося. Выйдя из душа в более-менее человеческом виде, девушка была припровождена на кухню большую, светлую, почти стерильно чистую и наверняка редко посещаемую хозяином. Саша второй раз в жизни приготовил для неё ужин. Правда, на этот раз лёгкий и больше похожий на завтрак. Какие-то мудрённые гренки с брынзой и творогом. У Марты правда кусок в горло не лез, и она, обхватив кружку с зелёным чаем обеими руками, пила лишь его, под удивлённый взгляд Александра, добавив молока. Сам он привык пить лишь очень крепкий кофе. Зато оба они игнорировали сахар в отличие от сладкоежки Ники, которая клала его и в чай, и в кофе, даже тогда, когда запивала ими что-нибудь сладкое. Ты в порядке? спросил Саша Марту. Да. Я тебя напугал, скорее не спрашивая, а утверждая, произнёс Александр. Нет. Ты уверена? Да. Ты плакала из-за перестрелки? допытывался Олан. Да. Хватит отвечать мне односложно. Не выдержал парень. Марта глянула на него своими чудными разноцветными, теперь уже Саша не мог об этом забыть глазами, которые всё ещё были слегка опухшими и красноватыми от слёз. И он почувствовал себя слегка неловко. Стоп. Неловко? С какой стати он себя так чувствует? Эта девчонка должна себя так чувствовать. Он ей тут чёрт возьми душу открыл почти Сказал пять цифр с семизначного кода на сейфе под названием «Жизнь Дионова А.В.?» Ещё и должен смущаться? Этой малолетке? Да не бывать такому. Александр очень широко улыбнулся своим мыслям. Нет, пусть малышка чувствует себя неловко. Ей это идёт. Сейчас мы поедим, и я отвезу тебя домой, сестрёнка. Ты, как я и просил, забудешь перестрелку и наш разговор. «Почему бы тебе действительно не рассказать Нике правду?» — вновь осмелилась поднять болезненную для Александра тему Марта. «Если ты хочешь на ней жениться, то... Ну, будь с ней откровенным». «Чтобы после такой откровенности она тоже считала меня кем-то ниже себя?» — прямо спросил Саша, и девушка поняла, что он слишком гордый человек. «Почему ты так думаешь?» «Если мой отец не хочет после отсидки со мной общаться и ни разу не приехал ко мне...» То как мне думать по-другому, сестрёнка? Почти все мои друзья после того, как меня посадили, отвернулись от меня. А те, кто не отвернулся, несколько человек из большой компании, я сам прекратил с ними общение. Почему? Чтобы им не было тяжело, чтобы не чувствовали себя обязанными посылать передачки или приезжать, чтобы увидеть. Если отвернулись все, то и они, лучшие друзья, видимо, тоже не прочь были бы это сделать. Да только вежливость им не позволяла. Я просто освободил их от обязанности. «Правда», — тут Саша хмыкнул. «Недавно встретил пару из них. Увидели меня на хорошей тачке в дорогом прикиде и тут же позвали на какую-то тусовку. Типа, пошли, браток, встретимся со всеми нашими». Он крепко выругался. «О, прости, ты же хорошая девочка. При тебе нельзя говорить таких слов». «Пошёл?» — не обратила на это внимания Марта. Нет, зачем? Чтобы прийти и стать предметом обсуждения темы, как обычный пацан стал авторитетом? А ты что, стал авторитетом? Посмотрела на него с интересом девушка. Саша машинально отметил, что страха в её сине-зелёных глазах так и не появилось. Вот ты глупая. Каким ещё авторитетом? развеселился Дионов, и в его зелёных глазах промелькнуло что-то хулиганское, мальчишеское. Я просто отсидел Спокойно и, правда, не весь срок. Вышел, открыл своё дело с Михой, мы откинулись с зоны вместе. После стал сотрудничать с Максом, вот и всё. И да, у нас есть нелегальные дела, сестрёнка, о которых тебе не положено знать. Помнишь, я говорил тебе о Марте? Да. Так вот, он был авторитетом, настоящим. А я типа бизнесмен, легальный. Борзый, правда, говорят, но уж какой есть. А если тебя опять посадят? осторожно спросила девушка. Тогда будет очень плохо. Однако в голосе молодого человека не было печали по этому поводу. Он просто констатировал факт. Так, заканчиваем этот базар, посмотрел на время Саша. Собирайся, я отвезу тебя домой. А потом ты улетишь в другой город? Да. А Марта вдруг вскочила. А если в тебя опять стрелять начнут? Не начнут, сказал же. Перестрелка явно была связана с Максом, ответил Саша. И слушай, малышка, завязывай с этим. С чем? С беспокойством за меня. Скрипачка опустила глаза. Ты мне почти родственник, а я привыкла о них беспокоиться. Даже если Тут девушка замолчала, словно была неуверена в своих словах, но после выпалила: даже если они сидели «Вот как!» — ужалил её взглядом Александр, хотел что-то добавить, но передумал. Устал от всего этого. Он, как и обещал, довёз притихшую Марту до дома и высадил около самого подъезда. «Иди. И я ещё раз напомню тебе, Ника ничего не должна знать», — глухо проговорил Дионов. «Она не узнает», — буркнула Марта и вылезла из машины. Дождь на улице прекратился и... И теперь она могла похвастаться большим количеством качественных глубоких луж. Глупая девчонка, с сожалением подумал Александр, глядя на спину скрипачки. Он вдруг открыл дверь автомобиля, нагнал девушку и вместе с ней зашёл в полутёмный подъезд. "Провожу", хмуро пояснил он, ступая по ступеням вверх, "до квартиры. Кстати, ты сегодня красивая, сестрёнка". Он уже успел оценить обтягивающую юбочку и туфли на каблуках. «Перестань, не называй меня сестрёнкой», — сказала Марта и, спохватившись, поблагодарила его за комплимент. Вышло так, что они оба остановились на площадке между четвёртым и пятым этажами. «Сыграй мне на свадьбе, перестану», — улыбнулся Александр, понимая, что то, что происходит, неправильное и неестественное. Девушка кивнула, не глядя на него, и поднялась ещё на один пролёт, почти к самой своей двери. «Эй», — окликнул её молодой человек, — Что? Боишься меня? Разочарована. Вызывают вращение. Брови девушки вопросительно поднялись вверх. Как же ты достал? Нет, для меня ты хороший, сказала она, нашаривая на дне сумки ключи и поспешно открывая дверь. Она скрылась за дверью, а Саша медленно стал спускаться вниз. Для меня ты хороший. Прозвучал голос сестрёнки у него в голове вновь. И он улыбнулся одним глазами. Сейчас ему предстояло ехать в аэропорт. Судя по сделанным недавно телефонным звонкам, Макс усиленно искал кретина, вздумавшего стрелять в него и в его людей, но пока что это было безуспешно. А главный враг Макса, некогда бывший его другом-соратником Радик, отрицал свою причастность к этому занятному случаю. Человек в капюшоне, сидевший за рулём той самой чёрной машины с тонированными окнами и стрелявший в людей, стоящих на крыльце ресторана Милздэр, уже пешком неспешно брёл по школьному стадиону, освещённому десятком мощных фонарей. Людей вокруг по случаю позднего часа почти не было. Только вдали два собаковода выгуливали овчарку и дольматинца. Человек шёл, засунув руки в карманы, и что-то насвистывал. Настроение у него не то, чтобы было хорошее, всё-таки он не попал в кого целился, но и плохим его нельзя было назвать, забавно всё вышло. В самый неподходящий момент из-за дверей ресторана появились левые люди, среди которых оказался местный авторитет по имени Макс, который, конечно же, решил, что покушение было совершено на него. И теперь его быки всюду искали нахала, стрелявшего в нового главу пристанских. Им и в голову не приходило, что основной целью был Дионов. Он и только он. Человек с пистолетом в руках уже несколько дней следил за ним, с тех самых пор, как вернулся сюда. Он знал, что обычно из Милсдаря, где Александр часто бывает, эта скотина выходит в одиночестве. А сегодня вместе с ним вышел и его дружок, и Макс со своими рылами. По-хорошему надо было проехать мимо, но это проклятое нетерпение. Во всём виновато оно. Не сдержался. Разрядил на свой страх и риск обойму Т-33. Иногда у него словно темнело в глазах, и хочу полностью поглощало нужно. Желание превращалось в жажду. Поскорее бы уже осуществить свою мечту, отправить сукиного сына на тот свет. Человек, а это был молодой, очень худой, но не измождённый, а жилистый молодой мужчина, Поднял голову к небу, на котором из-за туч не было видно ни единой звезды и даже луны. Всё-таки он скучал по родному городу и немного по ней. Интересно, где она сейчас находится? Уехала? Когда-нибудь он её найдёт. Он погладил свой тет, который сжимал одной рукой, засунутой в большой карман широкой кожаной куртки. А после, подойдя к одному из турников, с лёгкостью стал подтягиваться, одновременно кое о чём размышляя. Пока Макс не истовствует, ищет его, следует затаиться. Я даже знаю где, весело подумал молодой мужчина, чувствуя, как напрягаются его мышцы. Дионов, сезон охоты на тебя открыт. Аминь. Этой ночью Марта почти не спала. Она сидела на кровати, прислонившись к стене, и думала. Мысли, тревожных и колючих, как рой ос, в её голове было множество. И хотя девушка сидела почти без движения с спокойным, если не сказать каменным лицом, в голове её происходила самая настоящая война этих самых чёрно-жёлтых мыслей-ос. Они жужжали на разный лад, беспорядочно носились по сознанию Карлавой с бешеной скоростью. Сталкиваясь друг с другом, словно молекулы воздуха. Одни, более жёлтые, при этом утверждали, что нужно немедленно рассказать Нике о Саше правду, другие чёрные требовали умолчать эту информацию. После они менялись цветами и вновь жужжа требовали то одно, то другое, приводя самые разные, но всегда весомые аргументы. Ника должна всё знать. Они не смогут быть вместе, если твоя сестра будет находиться в неведении. Отношения нельзя построить на лжи. Ты же знаешь, что ложь это ржавчина, она всё вокруг разъедает, с горечью кричали одни. Пусть она узнает, кто он на самом деле. Пусть. Есть шансы очень большое, что она не захочет быть вместе с ним и бросит его. Зачем ей уголовник? Ласково, но возбуждённо, даже как-то алчно на шёпотали другие. Если твоя сестра поймёт, что Саша не бросил её из-за другой девушки, она будет рада. Она начнёт доверять ему больше и перестанет сомневаться. Тресли Марту за воротник 3. Ты не имеешь права нарушать данное тобой слово. Он ведь просил не рассказывать никому, а особенно Нике о своём прошлом. Ты станешь предательницей, грозили четвёртые сердито. Изнурённая таким количеством информации девушка не понимала, что будет хорошо, а что плохо. Что делать она может и должна, а на что наложено строгое табу? Она вообще после перестрелки пребывала в состоянии, похожем на панику, и не могла мыслить разумно. Марта от этих мыслей по-тихому, как ей казалось, сходила с ума. До самого утра она так и не поняла, что должна сделать и как ей лучше всего поступить. Тревожным сном она забылась лишь часов в шесть, а проснулась ни много ни мало в третьем часу дня вергнув в замешательство маму и бабушку, которые думали, что девушка обычно рано встающая по утрам, даже на выходных заболела. Я просто устала и хочу выспаться, сказала родственница Марта, выползая из своей комнаты в длинной с открытыми плечами лёгкой ночной рубашке нежно-лавандового цвета. Она устало опустилась на кухонную табуретку и мелкими глотками принялась пить горячий, только что сваренный кофе, густой запах которого вальяжно обволакивал всю комнату готовить кофе Эльвира Львовна любила и умела. Ты точно не заболела? Хорошо себя чувствуешь? Внимательно посмотрела на единственную дочь Карлова старшая. Та показалась ей слегка бледноватой, с небольшими тёмными кругами под глазами. Женщина остро чувствовала, что с Мартой что-то не так. То ли она подавлена, то ли расстроена. А может быть, и правда, ребёнок сильно устал от нагрузок в консерватории от всех этих репетиций и конкурсов, бесконечных занятий и разучиваний очередных музыкальных шедевров. «Со мной всё хорошо. Я просто устала что-то», — как можно бодрее ответила Марта. Что ей делать, девушка до сих пор не понимала. С одной стороны, она пообещала молчать, с другой — как она может скрывать от Марты такую информацию? Это ведь не честно. Попив кофе, кое-как расчесавшись и одевшись, девушка вышла на улицу которая, казалось, всё ещё находится во власти марта, а не в руках смешливого мая. Ужасно похолодало, было ветрено, да ещё мокрый снег пошёл. Как будто бы кто-то наверху держал огромную бумажную хрустящую упаковку, в которую заворачивают горячие пончики, но вместо них у этого кого-то был снег. Упаковка была немного порвана снизу, и поэтому изредка снег падал вниз большими порциями. Но тот, кто держал её, пытался закрыть дору ладонью, и тогда снег резко прекращался. А потом вновь падал и огромными тонкими хлопьями стелился по холодному сухому асфальту и превращался в лужи. Когда Марта оказалась на улице, весенний снегопад был в самом разгаре. Видимо, кто-то, кто держал пакет, наполненный миллиардами снежинок, в очередной раз не смог, как следует прикрыть дырку на его дне. Однако снег Совершенно не смущал задумчивуюся девушку с болезненными глазами и руками, запихнутыми в карманы наспех застёгнутого пальто, всё никак не понимающую, что ей сделать и как поступить. Марта шагала без цели по большому прямоугольному парку с памятником известному русскому писателю XIX века, расположенному прямо в его центре, и несколько раз обошла парк по периметру, прежде чем вернуться домой. Всё это время она думала: пытаясь сделать это как можно менее безэмоционально, но более объективно. Девушка ставила себя то на место Ники, то на место Александра. Старалась понять, как в той или иной ситуации поведут себя эти двое, и в конце своей вечерней прогулки Марта наконец поняла, что должна сделать. И воплотить свою мысль в действие, Марта решила прямо сегодня. Сначала она хотела поговорить с Никой по мобильному телефону, но потом поняла, что такой разговор должен произойти с глазу на глаз. И набрала номер кузина, чтобы договориться с ней о встрече. Девушка, прижав телефон к уху, долго слушала длинные равнодушные гудки. Сначала она даже испугалась. Марти вдруг показалось, что Ника сейчас находится с Сашей, который, поняв, что звонит она, запретил своей девушке поднимать трубку. Однако страхи скрипачки оказались напрасными. Её старшая сестра всё-таки приняла вызов спустя несколько минут, когда девушка набирала её номер в третий или в четвёртый раз. "Да, Марта", проговорила Ника. Голос её показался Марте немного уставшим и вообще каким-то странным, тихим, полным раздумий и совсем не весёлым. "Что ты хотела?" "Мне нужно с тобой поговорить", торопливо начала длинноволосая девушка, ёжись от ветра. "Я только вернулась домой, Мартик. Устала." Ты, наверное, давно звонила, но я услышала только сейчас. Ванна принимала. Интонации Ники даже пугали. Она почти никогда на памяти Марты такой не была. Что-то случилось? Что с сестрой? Может быть, она узнала правду об Александре и о вчерашней перестрелке? И о том, что Саша повёз Марту к себе в квартиру? Ничего страшного, слушай. Всё в порядке? Осторожно спросила девушка. Да, всё в порядке. Давай завтра поговорим. Нужно сегодня. Испугалась Карлова младшая, что завтра она передумает говорить двоюродной сестре то, что хочет сказать сейчас. Сегодня? А что случилось? Ничего особенного, просто мне надо сказать тебе кое-что важное. Скажи ей, что он бандит. Скажи. Обольстительно и хрипловато шептал голос внутри головы Марты. Она бросит его. И тогда у тебя появится шанс быть вместе с Сашенькой. Ты ведь этого хочешь. Хочешь? Тебе ведь так нравится быть с ним, смотреть на него, касаться, не взначай. А тебе ведь хочется большего. Но из-за Ники ты никогда этого не получишь. Ну же. Скажи, что сначала Саша уехал к другой девушке в город. Со врений много. А потом скажи, что он сел Марта сглотнула и крепче сжала мобильник. «Кое-что важное? Что?» — удивлённо спросила Ника, между тем не зная, что происходит в душе кузины. А та, в свою очередь, не знала о том, что происходит в её душе. «Что там ещё случилось?» «Я хочу встретиться с тобой и сказать это лично», — твёрдо произнесла Марта. «Можно я приеду к тебе сейчас на пару минут, скажу и уеду обратно?» Это не займёт много времени, честно. Хорошо, вздохнула Ника, которая знала, что сестричка бывает иногда упрямо как ослик. Приезжай, скажешь. А что, посхватилась она аж, что-то плохое произошло? Нет, просто это очень важно. Я уже иду к остановке, скоро буду, прокричала Марта, отключилась и быстрым шагом направилась к ближайшей остановке, на ходу печатая СМСку маме, что пойдёт в гости к Нике. Долго не задерживайся, прислала мама ответное сообщение. До дома кузины Марты доехала быстро. Благо праздничным вечером дороги были почти свободными, и автобус, в котором ехала девушка, сидя на одиночном сиденье около окна в самом его начале, у водительской кабины, минут за 20 добрался до района Южная пристань. Ещё минут через 7 скрипачка стояла под дверью квартиры родственников. Её длинный указательный палец правой руки дважды тянулся к звонку, и дважды, словно в сомнениях, Марта отдёргивала руку. В звонок она позвонила лишь на третий раз. Ей почудилось, что она почти не надавила на него, и звук вышел слабым, неслышным, глухо стонущим. А вот её кузине звонок показался нервным и требовательным. Она сразу услышала его и тут же отперла дверь. Привет, заходи, встретила Марту Ника, облачённая в коротенький халат. Видно было видно, что она только совсем недавно вышла из душа. Светлая кожа её выглядела влажной и слегка блестела, а волосы, спадавшие на плечи, были ещё мокрыми и поэтому слегка волнились. Судя по тому, что Ника держала в руке фен, она явно пыталась высушить их, но до прихода Марты не успела. Родителей нет дома, я сама только что приехала, сообщила Ника, называющаяся Марте, и та тут же подметила, что добродушие в голосе сестры искусственное. Не потому что она не хотела видеть Марту, а потому что, кажется, действительно устала. Даже её взгляд потух. Или у Ники после водных процедур блеск из глаз исчезает в неизвестном направлении. Скрипачка незаметно рассматривала свою светловолосую сестру, от которой пахла чем-то приятным и сладким, а та продолжала. «Когда ты мне звонила, я как раз в ванне нежилась. Кстати, такую пену классную купила с ароматом мёда и молока». Теперь мне кажется, что я вся пропахла этим запахом, даже волосы. Показать тебе. Ника, перебила Марта слова охотливую сестру, которая пыталась казаться оживлённой. Я к тебе совсем ненадолго. Только скажу, что хотела и домой, хорошо? Ну давай. Пошли на кухню тогда. Чай вскипел, сказала хозяйка квартиры, поняв, что у Марты какие-то важные новости. Я ещё не ужинала, ты, наверное, тоже. Приземляйся. Вскоре девушки сидели за круглым кухонным столиком друг напротив друга. Между ними находился лишь надутый сиренево-серый чайник, явно гордящийся своей миссией нагревать этим никчёмным людишкам воду, блюдо с бутербродами, только что приготовленными гостеприимной Никой, и плетёная корзинка с восточными сладостями, которые обожал Владимир Львович и постоянно покупал домой. Сначала Ника заставила Марту поесть и поела сама. И только потом, помыв посуду, приготовилась её слушать. "О чём ты там хотела поговорить со мной?" Положив голову на сцепленные между собой кисти рук, локтями упирающиеся о стол, поинтересовалась Ника. "А Саша", собравшись с мыслями, сказала Марта. Кажется, этим она удивила свою кузину. Девушка приподняла голову и с удивлением уставилась на скрипачки, сложившие руки на коленях крест-накрест. "А Саша?" Да. В смысле? Он что-то сделал? Обидел тебя? Вдруг спросила Ника. В её голосе появилось напряжение, а во взгляде возникло беспокойство. Она сложила руки ладонями на стол и подалась вперёд чуть ближе к сестре. Та услышала её несколько учащённое дыхание, как будто бы сестрёнка волновалась, но тщательно скрывала это. Нет, несколько удивилась такой реакции кузина Марта, глядя не в лицо Нике, а на её руки. «Нет, не обидел, а должен был». Ника усмехнулась, откинулась на спинку стула, проведя пятернёй по мокрым волосам, которые из-за воды казались потемневшими, положила ногу на ногу. Если бы за столом с Карловыми находился Саша, он бы точно порадовался тому, что халатик Ники задрался чуть больше положенного, обнажая её ноги. «Кто его знает?» неопределённо произнесла хозяйка квартиры и словно бы очнулась. Даже улыбнулась широко. Нет, не должен был. Это я просто к слову. А почему ты хочешь поговорить со мной о Саше? Потому что я кое-что узнала о нём. Тихо отозвалась Марта. Скажи это. Ради своего блага скажи, вкрадчиво зашептала ей у уха светловолосая девушка, и её слегка передёрнуло. Что с ней? О чём она думает? И что ты узнала? С беспокойством в голосе задала новый вопрос Ника, которая вновь начала нервничать. Марта неслышно вдохнула воздух ртом, наполнила лёгкие до предела, выдохнула и начала как можно более спокойно, хотя внутри у неё всё кипело. Только не обижайся, хорошо? И не кричи на меня. Просто мне кажется, что ты должна это знать. Да что знать? Марта, говори уже. Ника. Саша тебя обманывает. Молчание стало ответом замолчавшей скрипачки. Оно, смешавшись с напряжением, повисло в кухне, цепляясь невидимыми руками за люстру и углы кухонного гарнитура, словно кончайшая кое-где дырявая плёнка мутно-серого света. Продолжай. Я узнала кое-что и не могу тебе об этом не рассказать. Если хочешь, ты можешь обидеться на меня и не разговаривать, даже перестать общаться. Скажи так. Салги не много. Сделай себя счастливой. Твоя сестрёнка не дурна собой и быстро найдёт себе другого парня. В кухне стало чуть темнее. Свет плохо проходил сквозь плёнку напряжения. Марта, если ты будешь тянуть, я тебя задушу, хмуро пообещала Ника. Договаривай до конца. Почему Саша меня обманывает? Потому. Не спрашивай, откуда я узнала. В общем, слушай. Несколько лет назад, когда вы с Сашей расстались, это произошло не потому, что он влюбился в другую. Он не бросал тебя. Ему пришлось уехать по другой причине, которую я не могу тебе назвать. Идиотка. Дуриной взвыл голос искуситель, выругался и исчез под звонки, как весенняя копель удары сердца Марты, поняв, что ничего не получилось. Девушка слабо улыбнулась. Ну вот, она сказала. Возможно, она всё-таки поступила неверно, но теперь уже ничего не исправишь. Серый цвет стал постепенно отползать к краям плёнки, освобождая место для других цветов, более жизнерадостных. Откуда ты знаешь? Явно была удивлена Ника такой информации. Её щёки даже слегка порозовели, а зрачки расширились. Фарфоровая кукла-красавица, что часто скрывалась за ними, обмахивалась старинным восточным веером. Не могу сказать, поэтому и не обижайся. Просто знай, что он всегда был с тобой честным, не бросал и не изменял. Ты можешь ему доверять. Марта схватила из плетёной корзиночки кусок сладостей и запихала в рот. Откуда ты узнала? Внев задала тот же вопрос хозяйка квартиры. Из длинноволосая девушка прежде чем ответить, долго жевала. Из достоверного источника. То есть мне не спрашивать, кто выступил в роли источника? Ага, лучше не надо. Но медленно произнесла хозяйка квартиры. Где тогда он был? Ты знаешь? Ну, вообще да, но тебе не скажу, потому что пообещала не делать этого, выпалила Марта. Хоть напряжение на кухне и сохранялось, оно поменяло цвет и из серого стало светло-лавандовым. Да и в кухне стало светлее. Он сидел так, почти обыденно поинтересовалась Ника, наливая себе из чайника горячую воду в кружку. Откуда ты знаешь? Подушечки пальцев Марты прижались к горячим ладоням. Фарфоровая кукла печально улыбнулась притормозившему единорогу с музыкой, вплетённой в гриву. Оттуда. Ника со странной улыбкой налила из расписанного цветами пузатого заварника смородиновый душистый чай который каждый день самолично заваривал её добродушный папа. Ещё чаю. Хм, нет, спасибо. И и давно ты знаешь? Не. -а. Сегодня первый день, беспопечно отозвалась девушка. Но как ты узнала? Была, кажется, потрясена Марта. Александр, этот гордый дурак, не рассказал бы любимой девушке такое. Откуда сестрёнка узнала? Сие дело с утра кое-куда там и узнала. Давай сделаем так. Я расскажу тебе, откуда я узнала это, а ты мне раскроешь свой источник. Естественно, всё это останется между нами. Ну как тебе? Хорошо, давай, согласилась её кузина, поняв, что терять ей уже нечего. К тому же, кажется, Ника узнала о Саше куда больше, чем она Марта. Только мне кажется, тебе это будет неинтересно, сказала Ника задумчиво. Я, наверное, от тебя уже достала с Сашей. Интересно, заверила Марта с жаром и сама же испугалась своей пылкости. Я же переживаю за тебя. К тому же тебе нужно выговориться. Боюсь, если я буду выговариваться, твои уши завянут, проворчала Ника, отпила крохотный глоток смородинового чая. Ей действительно нужно было выговориться, потому что несмотря на то, что перед сестрой она вела себя спокойно, В душе у неё отворился большой барабан. Как говорила Лилуи из хорошего фильма Пятый элемент, который девушка нежно любила. Давай уже говори. А что тут говорить? Я дура. Вот и всё. На мгновение раздражённо прикрыла ресницы Ника. Она немного помолчала, словно бы внутренне собираясь, а потом, грея в вдруг ставшие холодными руки о чашку с тёмно-коричневым смородиновым чаем, начала рассказывать.